Глава двадцать вторая. Динара. Земля забилась под ногти, подоконник тоже был в земле. В отчаянии я отбросила вилку и стала рыть пальцами. «Ну где вы?» — чуть не плача прошептала я. Я точно помнила, что они должны быть в крайнем горшке, наши с булатом обручальные кольца. Куда они могли подеваться? Я принялась рыться в следующем горшке, но и там ничего не было. В коридоре хлопнула дверь. "Дин", позвала Анька. "Динка, ты дома?" Она вошла в комнату и остановилась, глядя на меня как на рыхнувшуюся дуру. "Ты что делаешь? Зачем ты?" Я махнула на фиалки. "Ты их переставляла?" Акт вандализма, казалось, поразил подругу до глубины души, но мне было все равно. Я готова была купить ей десяток самых разных фиалок, лишь бы нашлись кольца. «Вдруг это стало очень важно, важнее всех моих вещей и еще много чего». Хмурясь, Аня подошла ближе к окну. «Где та, что была здесь? Самая крайняя?» «Она вот тут стояла». и ткнула в угол подоконника. «Да не помню я. Она какая?» «Откуда я знаю, какая? Она мне нужна, Аня. Это очень важно». Я снова схватила вилку. Попыталась вспомнить, какой был на ощупь горшок, но горшки у Ани были одинаковые — «Только разных цветов». «Да что случилось? Ты что, клад закопала в горшке?» «Не клад. Хуже. обручальное кольца». Подруга хлопнула ресницами. Для полноты картины ей нужно было заставить меня отдыхнуть и потрогать лоб, чтобы убедиться, я не пьяная и не брежу. Я посмотрела с мольбой. «Аня, где она? Если ты не скажешь...» «Так». Она отобрала у меня вилку. «Угробишь мне цветы?» «Будешь месяц одна убираться и посуду мыть. И вообще, зачем тебе обручальное кольца? В ломбард отнести решила, что ли? Почему сразу не отнесла?» Она посмотрела на горшки и опять на меня. «Не в ломбард. А куда?» Я подняла руку и показала на безымянный палец. «Вот сюда». «Ничего не понимаю», — проворчала она себе под нос. Присмотрелась к фиалке в зеленом горшке, потом в темно синем Может, вот это? Или... Подожди, наверное, вот. Подвинула было ко мне красивую фиалку с розовыми цветками. Я была потянулась к вилке, но Аня резко убрала ее. «Не прикасайся, садистка! Я сама. И, надеюсь, это не то, что я подумала». Она аккуратно стала разгребать верхний слой земли. «Смотря что ты подумала». «А что я могла подумать? Что ты сошла с ума и решила вернуться к бывшему мужу? «Я сошла с ума и решила вернуться к бывшему мужу», — подтвердила я. Аня резко повернула ко мне голову. «Ты копай, копай!» Я пыталась по земле понять, где зарыла кольца, но она вся была одинаково рыхлой. Аня застонала и ковырнула глубже. «Стой!» — воскликнула я и влезла в горшок руками. Поддела кольцо и вытащила из земли, за ним второе. «Вот они, Ань! Ань!» На глазах неожиданно вернулись слезы. Я надела грязное обручальное кольцо и, посмотрев на руку, разрыдалась. Сердце стало в пятеро больше, кровь горячее. Бриллианты, которые я столько раз трогала на ощупь, блестящий даже сквозь грязь металл. Как моя любовь к Булату, сумевшая пробиться через темноту, через ненависть, обиду, страх и прошлое. «Ты чего, Динка?» Аня взяла меня за локти. Я замотала головой. «Ну как ей объяснить?» «Я... я так его люблю!» — проныла я. «Аня, ты не представляешь, как я его люблю!» Она вздохнула и приобняла меня. Все я представляю», — сказала вполголоса. «Только рыдать перестань, тебе нельзя!» «А то тут...» — пощекотала меня по животу. «Кто-то расстроится». Я замотала головой. «Я не рыдаю, я... от счастья! «Ну, разве что». В ее голосе послышалась улыбка. «От счастья полезно. «Когда он к тебе только подкатить успел? Ты же в Новосибе была». «В самолете, всхлипнула я и улыбнулась сквозь слёзы. «Перед взлетом. Мне было некуда деваться, поверь». «Да». Она разжала объятия, и я увидела на ее белоснежной блузке пятно от земли. «К такому я бы, наверное, тоже вернулась». «Прости». Я показала на ее пятно. Иди уже, Аня махнула на дверь. Помой руки и кольцо свое помой. Клада закладчица, блин.